Растирая зелёные ладони, Пиркс смотрел, как один из призрачно освещённых стрельчатых минаретов, которые, казалось, по странному капризу зодчего, сгрудились в центре окаймлённой холмами котловины, отрывается от земли и величественно поднимается в небо, опираясь на огненный столб. Когда грохот стал материальной силой, заполнившей всё вокруг, Пиркс, закрыв лицо ладонями, увидел сквозь пальцы далёкие башни, строения, цистерны,